нанесенного Тахтамышу Тимуром. Только в 1400 году великий князь Иван Тверской, сын Михаила II, счел нужным направить Едигею своего посла. На него, по-видимому, произвела впечатление победы Едигея над Витовтом. Два года спустя князь Федор Рязанский, сын Олега, поехал в Орду и получил ярлык на Рязанский стол, освободившийся после смерти Олега. Однако сразу после своего возвращения из Орды Фёдор заключил соглашение с великим князем Василием Московским, по которому он обязал не оказывать никакой помощи монголам и предупреждать Василия о любых угрожающих шагах Едигея. Что же касается великого князя Василия, то под разными предлогами он прекратил посылать дань в Орду и не обращал никакого внимания на сетывание по этому поводу ханских послов. Подобного отношения Едигей не мог выносить слишком долго. В связи с этими обстоятельствами для Москвы было несчастьем, что в 1406 году начался конфликт между Василием и его тестем Витовтом. Причиной конфликта явилось возобновление давления Витовта на Смоленск, Псков и Новгород. Вдохновленное поражение Витовта на Ворскле в 1399 году в Смоленске подняла голову антилитовская партия. В Смоленске, как в Твери и Новгороде, боярам нравилась аристократическая система правления Литвы. Простые люди же, наоборот, выступали против нее. В 1401 году народ Смоленска взбунтовался, убил литовского наместника и снова призвал бывшего великого князя Юрия. Витовт немедленно бросился в Смоленск, но не смог его взять. Не смог он этого сделать и три года спустя. Только в 1405 году, когда он собрал сильное войско, имевшее на вооружении пушки Ему удалось штурмом взять город и восстановить над ним свою власть. Затем он вступил на земли Пскова в феврале 1406 года. Псковитяне обратились за помощь к великому князю Московскому. Тем временем Витовд потребовал от Новгорода принять князем его двоюродного брата Люгвина, сына Ольгерда. Тогда князь Василий, счел необходимым положить конец агрессии Витовта. Едигей был обрадован, когда услышал о надвигающейся войне между Московией и Литвой, поскольку она ослабила бы оба государства. Он с радостью предложил свою помощь Василию. Помощь приняли, и подразделения татарских войск присоединились к московской армии. Сражение, однако, не произошло, и скоро было достигнуто перемирие. В следующем году Новгород принял князя Люгвина, но ему не позволили расположиться в самом Новгороде, и он был вынужден жить в соседнем городке. Война между Василием и Витовтом разгорелась снова, но вскоре окончилась новым перемирием. В июле 1408 года ведущий литовский князь Свидригайла, сын Ольгерда, покинул Витовта поступил на службу к Василию. В Москве ликовали. Для кормления Сведрегайла получил город Владимир с прилегающими к нему районами: Переиславаль, Волоколамск, Ржев и половину Коломны. Обеспокоенный поступком Сведрегайла, Витовт в третий раз повел свои войска на Москву. Как и в предыдущих войнах, серьёзных боёв не произошло и в сентябре 1408 года было подписано перемирие. Пока Витовт восстанавливал свой контроль над Смоленском и ставил литовского князя во главе новгородских войск, великий князь Василий пытался установить контроль над Тверью. Иван, великий князь Тверской, не выказывал желания признать верховенство Василия, поэтому Василий решил помочь сопернику тверского князя Юрию Холмскому получить ханский ярлык на Тверской стол. В 1407 году Юрий прибыл в Москву.